17. Однажды утром под самым носом у охранявших их фельдграуэ, солдат-пехотинцев, взорвались два моста через Велийку. В тот же день взрывом был частично разрушен электрический трансформатор в Антоколе, и по лесу пронесся слух. Партизан «Надежда» вновь принялся за дело. Немцы расстреляли более десятка заложников и сбили до полусмерти своих информаторов, объявили о намерении будущим летом сжечь лес, чтобы покончить с зелеными. В ежемесячном рапорте за ноябрь 1942 года Гауляйтер Кох с раздражением отмечал, что попытки найти человека, скрывающегося под псевдонимом Партизан Надежда, и положить конец его подвигам, вселяющим мужество и надежду в целый народ, привели к пустой трате времени и сил и обошлись немецкой армией намного дороже, чем действия самих партизан, которые между тем активизировались. Отныне во взглядах мужчин, женщин и детей, смотревших на оккупантов, засветился огонек немного насмешливой радости и тем, кто в Берлине отвечал за ведение психологической войны, стало ясно – пора покончить с человеком, имя которого породило в уже завоеванной стране настоящий миф непобедимости. По приказу самого Кальтенбруннера был предпринят чрезвычайно искусный маневр. Немецкие газеты Объявили о том, что главнокомандующий польской армией зеленых генерал Надежда, настоящая фамилия которого Малевский, арестован вместе со своими заместителями. Всем агентством новостей были разосланы его фотографии гордый красивый мужчина из Полинского роста, закованный в наручники. Нейтральные государства получили сообщение о том, что польское сопротивление лишилось вождя. Однако партизаны смотрели на эту фотографию и со смехом пожимали плечами. Они-то знали, что это газетная утка, убогая попытка заставить их отчаяться. Человек, сфотографированный немцами, был подставным лицом. Он не мог быть партизаном-надеждой, потому что их герой неуловим и непобедим. Его защищает весь народ. И в мире нет такой материальной силы, которая помешает ему восторжествовать над врагом. В лесу под Великой Янок, подобно всем партизанам, подобно всей Польше в то время, непрестанно задавался вопросом, кто же в действительности командует армией зеленых когда по лесу разносилась весть о его очередном подвиге, когда двое студентов приходили с радиопередатчиком, всегда заканчивая свои сообщения словами «Завтра будет петь Надежда», который Янок теперь узнавал даже азбукой Морзе, мальчика охватывало такое нестерпимое любопытство, что он терял сон и изводил черва вопросами. «Я уверен, что ты знаешь, кто он». Черв серьезно смотрел на Янока и мигал глазом. От него невозможно было ничего добиться. И все труднее и труднее становилось отделить действительные подвиги героя от тех, что ему приписывала народная фантазия. Когда пошли слухи, что партизан «Надежда» сражается под Сталинградом, Янок с удвоенной силой пытался выудить у черва хотя бы крохи информации но последний, казалось, издевался над ним. Молчал, а его невероятно серьезный правый глаз мигал все быстрее и быстрее, отчего взгляд его казался еще насмешливее. В конце концов он сказал Яноку, «Да, я знаю его». Янок сильно испугался. Внезапно ему расхотелось знать об этом. Возможно, партизан Надежда Вовсе не его отец, на что он втайне все еще надеялся. А это означало бы, что его отец мертв. Но отступать было поздно. Ты видел его? Разумеется, видел. Но главное, я его слышал. Так кто же он? Черв сурово и пристально посмотрел на него. Поклянись, что никому не скажешь. Клянусь, сказал Янок. — Ну, хорошо, я скажу тебе. — Это соловей. Наш старый польский соловей испокон веку поющий в лесу. У него очень красивый голос. Его так приятно слушать. Понимаешь, пока поет этот соловей, с нами ничего не случится. В его голосе вся Польша. Янок посмотрел на него с негодованием, Но лицо черва оставалось серьезным, и он так дружелюбно мигал глазом, что на него нельзя было рассердиться. К тому же подлинная личность партизана Надежды была военной тайной огромной важности, и он не имел права ее разглашать. Однажды утром к Яноку пришел Добранский и долго с ним говорил. «Больше всего я хочу, чтобы он пришел сюда, в лес» чтобы он увидел его, поговорил с ним. Это ни к чему не приведет. Наверное, но мы должны попытаться. Ладно, я сейчас схожу к нему. Янок добрался до Вильно в полдень. Особняк Хмуры стоял рядом с Большим театром. Колонны театра были обклеены немецкими афишами. Для оккупационных войск давали Лейнгрина. Янок прошел через кипарисовый сад, вытер ноги, позвонил. Дверь открыл старый слуга, строго посмотрел на гостя, одетого в лохмотье. пошел вон, мы не подаем нищим. Я пришел к пану Хмуре по поручению его сына. Лицо старика посветлело. Ходи, малыш, входи. Он запер дверь, повесил цепочку и просеменил к Янеку. Как здоровье пана Тадеуша? Он очень болен. Иисус Мария, Иисус Мария. Он вытер слезы. Его голова с длинными седыми волосами затряслась. Он родился и вырос у меня на глазах. Я вырастил их обоих, отца и сына. Иисус. Старик немного распрямил сгорбленную спину. Нельзя ли мне прийти к нему? Посмотрим. Спроси его, малыш. Скажи ему, что я старый Валентий, хочу прийти к нему. Я скажу ему. Спасибо. Большое спасибо, малыш. Ты хороший мальчик. Я сразу это увидел. Как только открыл дверь, тут же подумал. Вот ангелочек с золотым сердцем. Да. — Да. — Хочешь пойти на кухню чего-нибудь поесть? — Нет, я хочу поговорить с паном Хмурой. — Хорошо, хорошо. — Как скажешь, малыш. — Не сердись, я уже иду, уже иду. Он ушел, горбись и приволакивая ногу. Я огляделся. Богатое жилище. Мебель резная и золоченая так же, как и рамы картин, ручки дверей и окон. С потолка свисает великолепная люстра. Ковры толстые и мягкие, с радующими глаз рисунками. Янок подумал о наре в холодной земле и о студенте, дрожащем на груди трепья. Дверь шумно открылась, и в переднюю вошел пан Хмуро. Это был дородный мужчина с багровым холерическим лицом. — Тебя прислал мой сын? — Странно. — Говори. — Не кричите, пожалуйста, — сказал Янок. — Лично мне вы не нужны, а ты мне, выходит, нужен. — Ну ладно, говори. Ты хочешь денег? Эта банда требует выкуп? Барин взмолился Валентий. — Барин, следите за выражениями. Хмуро закусил губу. — Ну, хрипловато сказал он, — как он? — Все такой же упрямый? «Туберкулез — упрямая болезнь», — сказал Янок. «Раны, боски, страсти Господни! Что он говорит?» — запричитал Валентий. «Как такое может быть?» «Он сам этого хотел», — сказал Хмуро. «Он сделал все, чтобы это произошло. Он мог бы лечиться, как принц, но не захотел. И ради чего спрашивается?» Иисус Мария!» — пролепетал Валентий что то Бедзе, что то Бедзе, что же будет? Я хочу увидеть его, сказал хмуро. Я пришел за вами. Хмуро повернулся к Валентию. Принеси мне шубу. И ты какой скорый, принеси мне шубу, проворчал старик. А может, пану Тадеушу холодно? Может, он голоден? Довольно, сказал хмуро. Он сам этого захотел. Мы с тобой ничего не можем тут поделать. Как сказать, как сказать, брюзжал старик. Ваш покойный отец, царство ему небесное, никогда не связывался с прусаками. Принеси мне шубу. Старик ушел, ворча себе под нос. Валентий вернулся с шубой в руках, сам уже одетый по уличному. — Я поеду с тобой, — пробормотал он. Знаю я вас обоих. Шагу без меня не ступить. Когда они добрались до леса, уже стемнело. Янок повел их к пруду у старой мельницы. Ждите здесь. Он оставил их. В землянке студентов он нашел Тадыка и Добранского, склонившихся над шахматами. В очаге догорал огонь. Где-то под грудой грязного тряпья храпел невидимый пех. «Пришел отец товарища», — сказал Янок. «Он хочет его видеть. Я оставил его у пруда». «Мог бы и сюда привести, сказал Тадык. «Если я сделаю рокировку, то потеряю коня. Но если я не рокируюсь...» «Нет, конечно, я рокируюсь. Твой конь может подождать. К тому же он меня не интересует. Шаг королю и ферзю» вся нога!» — грустно выругался тадык не везет мне в шахматы он обратил на яокка воспаленный взгляд товарищ проявил неосторожность в следующий раз мой отец приведет с собой немцев думаю адам нам придется сменить лес сходи к нему сказал добранский расставляя шахматы в конце концов это муж твоей матери пех эй пех «Чего?» — «Пошел к черту. Иди сюда. Займись огнем». Светила луна. Стояла синяя ясная ночь. Издалека они увидели две фигуры на берегу пруда. Хмуро подошел вплотную к сыну и посмотрел на него. Потом резким движением снял с себя шубу. «Надень». «Оставь себе». Вместе со всем остальным. Мне ничего от вас не нужно. У вас руки грязные. Паня Татку рискнул вмешаться Валентий. Так ведь можно... Послушай, сынок, — перебил его хмуро. Я пришел сюда не для того, чтобы оправдываться. Но я все-таки скажу. Польский крестьянин не на твоей, а на моей стороне. Что вы для него сделали? Ничего. Ваше геройство строит ему расстрелов, отобранных урожаев, стертых с лица земли деревень. И если ему удается сохранить немного зерна или картошки, это благодаря мне, а не вам. Потому что я не взрываю мостов. Я просто слежу за тем, чтобы мои крестьяне не умирали с голоду. Я встал между ними и немцами. Я забочусь о том, чтобы им было что есть и чтобы их не угоняли на запад, как паршивый скот. У поляков не будет своего государства? Ну и что из того? Это лучше, чем государство, населенное мертвецами, каждый гражданин которого кажется выжившим чудом. Безнадежная борьба — это очень красиво, но задача нации в том, чтобы выжить, а не красиво умереть. Он топнул ногой. Если бы мне показали десять польских ребятишек, и чтобы их спасти, мне нужно было бы облизать сапоги десяти немецким солдатам, я сказал бы «к вашим услугам, господа». «Это все равно, что подружиться с туберкулезом», — сказал Тадок. «Ты словно говоришь мне «не борись с туберкулезом, Тадок, будь хитрее, договорись с ним, попытайся завоевать его дружбу, тебе нужны мои легкие, дорогой». Так возьми же их, они твои, дружище. Заходи, устраивайся поудобнее, чувствуй себя как дома. Не сомневаюсь, что после этого я смогу спать спокойно. Туберкулез будет так любезен, что пощадит меня. Раны боски, перепугался Валентий. Эки речи. Хмуро повернулся к Добранскому. — Вы погубили моего сына, — сказал он. Вы прячетесь в лесу и ждете у моря погоды. Вы никогда не смотрели немцу в лицо. Вам проще разыгрывать из себя Робин Гудов. Но мой сын болен туберкулезом. Здесь он расстанется со своей жизнью. Расстанется глупо и напрасно. Ему нужны горы и солнце. Вы упрекаете немцев в том, что они берут заложников, а сами взяли в заложники моего сына. Вы словно бы говорите, откажитесь помогать немцам, и мы вернем вам сына. Я хочу его спасти. Я хочу спасти своего сына. Но, наверное, уже слишком поздно. Барин испуганно закричал Валентий. Что вы такое говорите? тьфу тфу тьфу сплюнул он. Сила нечиста. Хмуро на мгновение задержал взгляд на сыне. «Вернись», — сказал он. «Сколько ты заработал на поставках зерна немецкой армии?» «Пан -Тадек вздохнул Валентий. «Если бы я не продал его немцам, они бы его отобрали, и мои крестьяне не получили бы ни гроша». «Ты мог бы сжечь урожай?» «Тогда холодно», — сказал Хмуро. Моих крестьян расстреляли бы, а их деревню сожгли. Да здравствует бунт, господин сын!» Он немного понизил голос. «Я больше не хочу, чтобы мои деревни стирали с лица земли. Я не хочу новых бед. Ну а ты поступай, как знаешь». Он продолжил с горечью. «Каков отец, таков и сын. Недалеко падает яблоко и от яблони. Яблоко от яблони недалеко падает. Если у тебя хватает мужества погибнуть во имя своих идей, я готов потерять сына во имя своих. Барин, закричал Валентий. А сердце, сердце-то что вам велит? Поступай, как считаешь, нужным, Тадык. Но помни, что в наше время. Во всех странах Европы зрелые люди думают так же, как я, а их сыновья бросаются под пули, чтобы иметь удовольствие написать на стенах уборной «Да здравствует свобода!». В каждой стране старики защищают свою нацию. Они умнее. Самое главное — это не флаг, не граница и не правительство, а плоть и кровь. Пот и материнская грудь. Запомни, мертвецы, не поют, еще польска не сгинела. Я ухожу. Ты пойдешь со мной? Завтра я отправлю тебя в Швейцарию. Янок, проводи его. Хмуро повернулся к нему спиной и зашагал быстро, не оборачиваясь. Старик Валентий семенил следом, поминутно останавливаясь, оглядываясь на тадыка и в отчаянии разводя руками. — Барин, вы не можете его там оставить. — Езус, мальчик болен. Просто сердце кровью обливается. Мура остановился. — Довольно, — приказал он. — Ничего не поделаешь. Ты думаешь, что я изверг, что я ничего не чувствую? Что я могу тебе сказать? — Ничего не поделаешь. Он узнал все, что хотел. Он упрям. — Моя порода. Он будет идти до конца. И потом я уже говорил тебе, лучше иметь мертвого сына, но своего, чем целый выводок живых ублюдков. Внезапно терпение старого слуги лопнуло. «Убийца!» — вдруг закричал он тоненьким голоском. «И тебе не стыдно? Будь жив твой отец, он бы плюнул тебе в лицо. Наверное, мать родила тебя от пьяного конюха». — Можешь остаться с ним, — процедил хмуро сквозь зубы. — Чтоб ты кровью залился! Ты думаешь, я бы не остался, если бы был моложе лет на пятьдесят? Давно уж я не плевал тебе под ноги, так говорить со мной. Давно я тебя не колотил, паскуда! Они еще долго слышали его удаляющийся в ночи голос, выкрикивавший проклятие.